Глава 9. Ответить на этот вопрос, кому бы то ни было, или просто озвучить предположение, не дала вспыхнувшая под потолком лампа кроваво-красного цвета, из-за чего весь бар словно залила светом из преисподней. — Чёрт, опять! — вздохнул капитан Энокент и допил остатки безалкогольного пива. Его собеседники поступили так же, понимая, что им не скоро удастся зайти в бар. Обычно красная лампа зажигалась, когда кораблю срочно требовалось совершить переход. А зачем его делать, если не по боевой тревоге? Вслед за мигающей лампой три раза прогудел сигнал тревоги, и по громкой связи раздалось. «Боевая тревога! Экипажу прибыть на посты согласно штатному расписанию! Экипажу, не занятому обслуживанием и управлением корабля в целях безопасности занять места для гиперперехода!» «Повторяю, ненавижу гиперпереходы», — встрепенулся Каин. «Как представлю, что мы в самое черево звезды прыгаем, меня всего аж плющит». — И как ты только попал во флот с такими страхами? — усмехнулся Байрон. — Я же не сказал, что боюсь. Я не люблю. — Ну да, это большая разница. Пилоты особенно не торопились, пропуская бегавших туда-сюда матросов. Они знали, что кораблю еще нужно добраться до стартовой точки, а на это может уйти до получаса. Тут все зависит от того, откуда пришел сигнал о помощи. Представьте себе две звезды, как две точки в пространстве — А и Б. Проведите между ними линию. Кораблю, базирующемуся у точки А, чтобы попасть в звездную систему Б, нужно встать на эту линию и прыгнуть, то есть совершить гиперпереход. Для чего нужно в особом режиме пространственных и гравитационных генераторов войти в звезду А в ее сердцевине, за счет же ее энергии уйти в подпространство и выйти из звезды Б. Все потому, что граница между пространствами из-за гравитационных полей звезд была тоньше всего именно в их сердцах. Теоретически можно обходиться и без такого экстрима, как вход в звезду, и совершать гиперпереходы в пустом космосе. Но на это нужно совсем уж гигантское количество энергии для создания входа. Такими технологиями люди еще не обладали, хотя работы в этом направлении шли активные. Сам прыжок, несмотря на различное удаление точек входа-выхода, происходил мгновенно. Основное время тратилось на маневры для выбора стартовой точки. Поэтому иногда выгоднее, чтобы на помощь выдвинулся корабль, находящийся черт-те где. Потому что он стоит ближе к прямой на пути к цели, а не соседу по системе, стоящему к нужному объекту кормой, которому нужно обогнуть пол ползвезды только для того, чтобы выйти на нужный вектор. Более того, зачастую силы правопорядка могли прийти на помощь быстрее именно из соседней системы. чем планеты, находящиеся в том звездном мире, где пиратами атаковано судно, если, конечно, таковые силы здесь имеются. Подобное в молодых колониях большая редкость и является прерогативой развитых миров, независимо от того, находятся ли они в составе конфедерации или являются независимыми метрополиями. Вот так-то. «Начинаем минутный стартовый отчет. снова объявил модулированный голос. «60, 59». Отсчет застал пилотов в раздевалке летной палубы, когда они уже заканчивали переодеваться в летные скафандры. «Быстро!» Взглянув на часы, прокомментировал Даскинс. «Да, всего 15 минут на маневрирование ушло», — согласился Том. «А это значит, что мы идем к...» Тут лейтенант по прозвищу Пегас задумался, вспоминая карту Звездного Неба, производя расчеты и соотнося возможные маршруты. «Либо в Македонию, либо в Десер, смотря куда маневрировали, тут же выдал Каин. Лопухи». «Точно!» — неизвестно с чем согласился Байрон. 10, Девять! Восемь!» Пилоты с последними секундами заняли свои места в кабинах протонов. Помогавшие им техники поспешили к своим противоперегрузочным креслам у переборки и успели пристегнуться ремнями лишь между счетом 1 и командой старт. «Понеслась!» Корабль ощутимо тряхнула, это он начал предпрыжковый разбег, выходя на крейсерскую скорость. На полную мощность заработал генератор антигравитации, чтобы их не сплющила звезда, из-за чего начал сбоить вестибулярный аппарат даже у таких подготовленных людей, как пилоты. Заработал генератор гиперперехода, гиперпривод и стало еще хуже. Прыжок. Капитан Иннокент ненавидел прыжки даже не из-за неприятных и где-то даже болезненных ощущений, а по причине осознания того, что время от времени корабли из подобных прыжков в расчетной точке не выходили. Статистика неумолима. Каждый год пропадало до сотни судов различного класса. И боевые корабли не исключение. Что с ними происходило? Сгорали в сердце звезды, не выйдя на маршевые режимы, еще на входе или уже на выходе? Портачили навигаторы из-за сбоя в программе где-нибудь в сложнейшей формуле, перепутав плюс с минусом, или ошибались на одну миллионную после запятой, и корабль промахивался мимо точки выхода и летел к черту на куличке, До тех пор, пока ему на пути не встречалась другая звезда, из которой можно выбраться в обычное пространство. «Нет, лучше сразу сгореть в звезде», — говорил себе Каин в таких случаях. Его никак не грело, однажды вырвавшись из плена под пространство, выяснить, что оказывается они уже не в Млечном Пути, а где-то у дьявола в заднице. Далекой, предалекой галактике, на самом-самом краю Вселенной. Если им вообще посчастливится выйти из гипера, и они не уйдут в вечность застывшими во времени условно живыми памятниками самим себе. Потому как время в гиперпространстве для них останавливалось. Выход. Пронесло. Облегченно подумал Каин, всем телом ощущая сильную вибрацию корабля, передающуюся ему через корпус самолета. Корабль выдавал весь свой максимум возможной мощи, вырываясь из гравитационного притяжения звезды. Не дай бог, сейчас выйдет из строя хоть один из пяти маршевых двигателей, и они просто грабанутся на звезду. Точно так же, как взлетающие шаттлы и самолеты падают на планеты, не достигая спасительной орбиты из-за выхода из строя антигравов или тех же двигателей. Но последние еще могут, спланировав, сесть и починиться. А вот у кораблей такой возможности нет. Захотелось блевануть. Но зря что ли они пилоты экстра класса. Блевать у дел техников. пилотов, матросов и даже десантников, но не летчиков. Капитан судорожно вздохнул, сглотнул и задавил в себе этот недостойный порыв организма.